Глава 17. Магия камня. Действительно, через сотню шагов, миную пять арок, мы со стешей вошли в старинный зал. На стенах висят вымпелы, флаги, оружие и картины сражений. В светильники прибавили света, и видно всё отлично. На каменном полу в центре большой овальный ковёр с вышитыми символами, которые применяют при построении круга силы. Правда, тут присутствуют и неизвестные мне знаки. Что они означают, понятия не имею. Около одной из стен стоит широкое кожаное кресло, рядом с ним чайный столик и несколько пиал. Если бы не зависший над ковром сгусток энергий, меняющий цвет из-за переплетения силовых и информационных жгутов, то мог бы заявить, что это зал приема. Или так оно и есть. «Готов пообщаться с воительницей Ксарой», — шепнула Стеша. «Воительницей?» — переспросил я. «Да, именно так». Серьёзно ответила девушка. Источник моей далёкой родственницы так и остался в этом месте, слившись с магией острова. Острова поразилса я. О чего на нас чуть змея не напала? Мы её не видели, но сомневаюсь, чтобы Ксара позволила причинить нам вред. Хмыкнула девушка и попросила: "Подожди немного, у хозяики этого места есть ко мне несколько вопросов". Хм, непонятно почему так Стеша заявила. Владелец здесь не магей. Сара не имеет никакого морального права считать себя хозяйкой, так как её предназначение служить одарённому. Впрочем, есть сторонники других взглядов. Приходилось слышать дебаты и доводы, что магические источники независимы, но по тем или иным причинам служат носителям или подчиняются одарённым. Разумеется, речь идёт не про организм человека. Там всё проще, на первый взгляд. "Стас, подойди к клубку силы", сказала девушка и чему-то улыбнулась. Интересно, а воительница не посчитает, что я обидел стешу? Вдруг возьмет со стены секиру и отрубит мою дурную голову? Почему не боюсь? Очень интересно прикоснуться к древней магии, пообщаться. Странно, но контакт невозможен на большом расстоянии. Здешние магические потоки превосходят возможности сверчка и хранителя очага Штарда в месте взятых. Княжна направилась к креслу, из одной пиалы пошел чайный аромат. Угадываются запахи лечебных трав и лепестков роз. «Возможно, с тем ксары можно позавидовать. Точнее, у сверчка таких умений нет. Мне он ничего не готовил». Хм. «А может, это из-за того, что сам ничего не просил? Обязательно проверю». «Протяни руку и коснись одного из потоков», — прошелестел приятный женский голос на грани слышимости. Она не уточнила, какой жгут предлагает взять, а их тут тысячи, если не сотни тысяч. Правда, ко мне потянулись всего три, и выбрать информационный несложно. Приятно познакомиться. Меня зовут Жергов Станислав, являюсь главой клана парфюмеров, представился я. Стефания передавала свои мысли насчёт своего ухожора, прозвучал ответ. Конечно, так не принято знакомиться в высшем обществе. Но иного выхода нет, да и не в свете мы общаемся. Мое имя — воительница Ксара. Служу женскому роду, которому, как ты понимаешь, принадлежит хозяйка острова. Чувствую, что меня пытаются прощупать, в том числе и происходит сканирование ауры. Магия не собирается буйствовать, но она может взорваться за доли секунды и сметет мою защиту на раз. «Да, кое-какие щиты выставил, в том числе наложил и на эмоциональный фон, защитил мысли, но сомневаюсь, что собеседница их не обойдет при желании». «Ты контролируешь весь остров?» – поинтересовался я. И подходы к нему не стала скрывать Ксара. «Даю тебе разрешение приходить сюда вместе со Стефанией. Насколько знаю, моя хозяйка не сказала». Что если мужчины приходятся мне не по вкусу, то ступить сюда они никогда не в силах, как бы за них ни просили дамы. Могу задать вопрос, поинтересовался я, осторожно направляя свои диагностические посылы. Очень мне интересна структура магии острова. Насколько могу разобрать зрение на максимум? Щупы обплетают какой-то материальный объект, в том числе защищают его от моего взгляда. Даже ковёр под клубком магии не настоящий. Он соткан из потоков их нитей. Нет, нет, допонему да пройдёт рябь. Спросить можешь, но не факт, что удостою ответом, насмешливо сказала магия этого места. У тебя в зале очень уютно, медленно начал я. Красивая обстановка, оружие на стенах боевое, даже уголок отдыха кивнул в сторону Стеши. И тот есть. Скажи, а для чего всё это? К чему стремишься? Насколько понимаю, ты заняла позицию начальника осаждённой крепости. Сменяются эпохи, а прогресс добирается на остров медленно. Тут нет веселья, радости. Не продолжай, прервала меня Ксара. Быть может, когда-нибудь ещё на эту тему поговорим. Ты далеко не всё понимаешь и знаешь. А у Идиенце закончено. Похоже, обиделась. Приличный толчок в грудь получил такой, что несколько шагов назад сделал и оказался за пределами ковра. Попытался вернуться, но наткнулся на воздушную стену. Ломиться сквозь нее не стал, секреты воительницы следует уважать. Но, чувствую, на больную мозоль наступил. На миг ее из себя вывел. Надеюсь, этого хватило, чтобы получить немного информации. «Стас, все нормально?» – обеспокоенно спросила девушка, вставая с кресла. Стеш, ты у Ксары спроси, пожал я плечами и непроизвольно помассировал грудь. Удар оказался болезненным, но жаловаться не собираюсь. Она продолжит с тобой разговор в следующий раз, если представится случай, а задачу на передала слова воительнице моя подруга, спешно подходяя, оттесняя меня из зала. Осуждающе на меня смотрит, готов поспорить, что начнёт ругаться и крутить пальцем у виска. Ну а что такого? Лебезить перед водительницей не собирался, а если уж совсем на чистоту, то сделать она мне ничего не могла. Гостей обижать нельзя, а близких друзей хозяйки и тем паче. Прежде чем отправляться в столицу, мы ещё разок искупались в море, но уже не бесились. Признаю, пару меток для возвращения поставил. Если Стеша позволит, то попытаюсь сюда перейти. Очень интересно, почему никто, кроме моей подруги, не может сюда построить портал. Кнежна на моё предложение только рассмеялась, а потом пояснила: "Стас, ты не первый о таком задумался. Все мужчины, которых сюда приводили, пытались в одиночку вернуться. Мой отец не исключение. Ни у одного не получилось, но разрешение тебе дам. Правда, не уверена, что Ксара с твоей настойчивостью справится. Ты же на одной попытке не успокоишься?" "Стежка, обнил я девушку. Ты меня начинаешь просчитывать, а это пугает." «Только вот вопрос в том, что кто-то из-за твоей бесшабашности будет сильнее страдать и переживать», — пробурчала Танна на поцелуй и ответила. Столица встретила метелью и сугробами, продрогли мгновенно, даже не спасли тепловые контуры. Это объяснимо, переместились с острова, где температура воздуха под плюс тридцать, а тут минус пятнадцать, если не ниже. «Беги, а то простудишься, лечи тебя потом», — сказал девушке, но ладошку из своей руки не выпустил. «Ты тоже иди отдыхать». Завтра учёба, а мне ещё надо успеть доклад написать, вздохнула Теша. Мы находимся перед забором, ограждающим княжескую резиденцию. Моя подруга не захотела ближе строить переход к своим апартаментам. Её мотивы понятны: приглашать к себе не хочет. Такой поступок вызовет пересуды, ко мне возникнут вопросы, а построить портал из дома или её территории мне не удастся. Кстати, по этому поводу уже сверчка задачил. Хочу понять, как обойти эту защиту, но, честно говоря, вряд ли получится, точнее, не хватит энергии. Скорее всего, Ксара использует тот же принцип, так что ничего у меня не выйдет, но попытаться стоит. Завтра увидимся? поинтересовался я у Стяши, прикидывая, куда бы с ней сходить. Это от тебя зависит, улыбнулась девушка, а потом шипнула: "Ищи место, где нас никто не побеспокоит". Найду, ответил я, решив, что следует закупить в съёмную квартиру продуктов и пару бутылок хорошего шампанского. Всё, побежала. А то очень холодно. Поёжилась Кнежна, но не сделала ни шага в сторону ворот. Иди, подтолкнул её и шепнул: "Помни о пляже, примятой травке и всех тех местах, где так классно проводили время на острове". Стежка хихикнула и медленно пошла в сторону резиденции. дождался, когда за ней закроется дверь пропускного пункта, после чего создал круг перехода и переместился к своему поместью. Жилиана сумела провести с Шадом переговоры. Бывший полевой боевик как ни странно пошёл на контакт. Мало того, он назначил встречу в одном из престижных ресторанов в Берлине. Молодой женщине пришлось срочно вылетать в Германию. Правда, она предприняла кое-какие меры предосторожности. Документы использовала старые, не те, по которым сейчас живёт. В уютном зале ей не пришлось долго ждать. Шат явился минута в минуту, и его сопровождала никто иная, как бывшая его и Жилянина госпожа Хельга Крауза. Но глядя на некогда властную и уверенную женщину, решающую судьбу многих людей, сейчас её никто бы не узнал. давно не крашеные волосы, морщины на лице, а взгляд, преданный и влюбленный, не сводит со своего любовника, ставшего хозяином. «Привет!» Небрежно бросил шат и уселся напротив Жулианы. «Ты превосходно выглядишь!» Глаза боевика сверкнули, и от его источника пошли волны обаяния вместе с щупальцами подчинения. Жулиана примерно такого и ожидала. Ее щиты активированы, артефакты работают. «Здравствуй!» И от завис свою магию, а то разговора не получится, мрачно сказала Жилиана и кивнула настоящую рядом с боевиком Хельгу. Зачем её притащил? Рабы обязаны ходить с хозяином, пожал тут плечами и посмотрел на Крауза. Можешь подтвердить мои слова? Господин, рада служить, прошептала та. Что прикажете? Молчи пока, помурчал Шат и посмотрел на Жилиану. О чём разговор? Не то, чтобы я спешил, но приметил одну продавщицу, которой хочу преподать уроки хорошего воспитания. Хотела меня тварь обсчитать. Ничего. Будет пятки лизать и выполнять всё, что прикажу. Кстати, могу твоё самолюбие потешить и подарить я ту, он небрежно махнул в сторону Хельги, бывшую величественную даму. Она нас с тобой использовала в любовных утехах. Теперь очередь вместе. Нет. Поморщилс Жиллиана. Ты её уже наказал и продолжаешь втаптывать в грязь. Не Ни же никуда, а пуля в лопали наш в сердце ей принесёт освобождение. Она ещё не всё отработала. Подозреваю, не о всех активах знаю. Есть несколько блоков в её голове оставшихся не вскрытыми. Поучаствовать не желаешь? Если отыщем что-то ценное, то поделим поровну. Вальяжно предложил Шат, внимательно наблюдая за собеседницей. Жилианна мысленно поаплодировала. Такое ощущение, что это не она инициировала переговоры, а её собеседник. Возможно, и поучаствую в поисках, если придём к согласию по другим вопросам, ответила молодая женщина и взяла высокий бокал с коктейлем. "Не эти не", поморщился Шат, явно оставшись разочарован словами Жилианны. "Озвучь предложение своей новой хозяйке. С Джонсон" Пока они готовятся к эскалации, у неё больше ресурсов, но время всё на свои места расставит. Это угроза? Удивилась Жилиана. Констатация, невозмутимо ответил Боевик. В итоге столкнёмся, и останется кто-то один. Но допускаю, что появится третий, сумев дождаться, когда перегрызём друг другу глотки или обессилим. Жилиана не так себе представляла этот разговор. Догадывалась, что Шад попытается её подчинить или перетянуть на свою сторону, ждала угроз и даже драку не исключала, поэтому и боевыми артефактами запаслась. Но перед собой увидела жестокого, расчётливого и умного противника. В купе с его даром он доставит много проблем в будущем. Анжела требовала, чтобы она ликвидировала боевека только в одном случае, если тот не согласится играть по их правилам. Над нами есть хозяева. Ты наверняка уже получал приказы, начала молодая женщина, но собеседник её перебил. Нет, на меня никто не выходил. А Хельге не имеет возможности с кем-либо разговаривать без моего на то согласия. У неё сразу отнимается язык, темнеет в глазах, не слушаются руки. Русское княжество задача сместить князя, устроить различные акции неповиновения, саботаж, коротко озвучила основную цель визита Жиллиана. Что с этого буду иметь? прищурился Шад. Только не говори, что от меня отстанут. Он помолчал, а потом резко встал и продолжил. Пока мои интересы не распространяются на Русов, заинтересовать не смогла, так дела не делаются. Передаёт Джонсон, что готов с ней встретиться и обсудить. Ты ничего не решаешь. Не прощаясь, бывший полевой командир направился на выход, а за ним засеменила Хельга. Об ликвидации Шада и говорить не о чем. Точнее, не сейчас и не здесь. Да еще, как это не печально, надо признать, что он ее сильнее. Поэтому-то и поспешила Желианна вернуться в Москву. Неприятный осадок от встречи остался. В том числе беспокоили пустые, без единой осознанной мысли глаза ее бывшей госпожи. Боевик привел с собой Хельгу в знак устрашения, и ему, как ни прискорбно, это удалось». Однако Джонсон спокойно выслушала Жиляну и никак не прокомментировала ситуацию, зато дала другое, более лёгкое на первый взгляд задание. Ты должна втереться в доверие к детям султана и разузнать, что их привело в княжество. Это один из тех неучтённых факторов, который может смешать наши карты. Из-за чего так всполошилась Анджела, не совсем понятно. Но она отложила подготовку к перевороту и провокациям в стране. Какие средства могу использовать? поинтересовалась Жилиана без эмоций, ублажая свою новую госпожу и желая ей примерно того же, что и Хельге. Случается, что мысли материальны, хозяйка получит по заслугам. Ты не дура, гладя по голове свою подручную, заметила Джонсон. Любые возможности. Но, думаю, кроме как соблазнить, Кого-нибудь из принцев и принцесс нет вариантов? Поняла. Всё сделаю, ответила Жилиана. Не сомневаюсь, откинув голову на подушку, прошептала Анжела. Когда с тобой в одной группе учится принцесса, то стать её подругой для такой умелой и беспринципной молодой женщины, как Жилиана, плёвое дело. Пара комплиментов, чуточку поклонения, проявить заинтересованность и намекнуть, что готова услужить, достаточно для сближения. «Нет, не близкого. С секретами никто не поделится. Но часть дела сделана, и она в компании уже своя. Осталось определиться, с кем завести искрометный роман. А крутить такого или такую и выведать секреты». «Саид или шейха?» Смотреть в зеркало в туалетной комнате ресторана задала себе вопрос Жулиана. «Пока все складывается удачно. Сумела попасть в компанию приезжих принцев и принцесс». Наверное, чуточку повезло, княжна со своей подругой где-то отсутствует, и шейха оказалось не прочь, что одногруппница организует небольшую вечеринку. Как же ли Анна и рассчитывала, братья с сестрами тоже пришли. Осталось только выбрать жертву, но не забывая, что гости могут оказаться непростоками. Гербер встретил меня у дверей. Старый слуга будто чувствует, когда домой прихожу. От обеда я отказался, сразу направился в лабораторию. Даже не проверил, что без меня делал Харек. Надеюсь, голем с котом не успели ничего натворить. Устроился за лабораторной стойкой и медленными глотками пью кофе, стараясь сосредоточиться. Получается плохо, очень яркие воспоминания. Руки так и ощущают каждый изгиб тела княжны. Горячий напиток не может перебить вкус губ моей девушки. «Как тут работать?» Воспоминания вернулись к произошедшим событиям на пляже. Как смог сделать мягким камень? Захотел повторить, встал и направился в галерею подземных коридоров. Несколько камней нашёл, в том числе принёс и два кирпича. Начал эксперимент с последних, и они у меня рассыпались в пыль. Даже чихать начал. Это не камень, о чём думал, сказал сам себе и отправился за совком и веником. Убрал раскрошенную глину, выбрал камень размером с кулак, положил его на столешницу и накрыл ладонью. Прищурился и стал медленно погружаться в структуру природного материала. Отлично помню, что и как делал на пляже. Эксперимент повторил удачно. Под пальцами мягкий материал, чем-то напоминающий глину, но намного плотнее. Странным образом ведёт себя энергия в моём источнике. Как только начал посылы применять, то оттока почти не происходило, но чем больше камень поддерживаю в мягком состоянии, тем убыстреяется расход. Можно сказать, что идёт геометрическая прогрессия. За десяток секунд истратил почти половину энергии. Поспешил прервать эксперимент. Ладно, тут более-менее понятно. Посмотрел на затвердевающий на глазах камень, которому придал форму маленькой ступки. Следует признать, скульптор из меня еще тот. За свою жизнь ничего толком лепить не приходилось. Не очень нравилось пачкать руки в глине. Это если вспомнить про детство в своем настоящем мире. Тут и вовсе дело до игр не доходило. Наставница еще удивлялась и ворчала, что воспитанник ей достался не от мира сего. Не удивлюсь, что Ульяна о многом догадывалась, но вслух свои подозрения не высказывала. Подбрасывая на ладони ступку, погрузился в размышления, в том числе стал изучать собранные данные по воительнице. Мои алгоритмы информацию собрали посредственную, но зато смог понять, что пытается Ксара раскрыть. Магические потоки обвивают и защищают камень неправильной формы. В его структуре есть примеси драгоценных металлов и до десятка кристаллов. Получается, что это такой мощный артефакт, но искусственного он происхождения или природного понять невозможно. Не исключено, что камень магии является природным, и кто-то вокруг него построил дом. Может, такой вариант иметь право на существование. Думаю, с какими-то оговорками, скорее всего, природную магию взяла под контроль древняя одарённая. Могу даже допустить, что это именно та родственница, о которой говорила Стеша. Тогда и развешанное оружие на стенах уместно. Попытаться на остров сходить? Потёр переносицу и отрицательно покачал головой. Нет, без подготовки соваться нет смысла. Отправился к сверчку, благо тут идти с пару десятков метров. Хозяин, происшествие не зафиксировано, доложил хранитель дома, когда я уселся на неудобный трон. Это хорошо, задумчиво ответил, прокручивая в голове алгоритмы и выстроенные блок-схемы, чтобы попытаться создать накопитель с помощью магии и окружающих потоков. Что там, Джейдер, с Василием? Так ничего и не нашкодничали? Задаелись, ответил сверчок. Хорошо. Выдели информационный жгут, который ничем не занят. Сгружу туда определённый алгоритм. Ты его просмотришь, а потом обсудим, распорядился я. Смотрителю хватило несколько секунд, и передо мной появилась щупальце, берущая начало в магическом клубке. Очень не люблю слияние, но без этого не обойтись. Грамостким получилось заклинание. Сегодня ещё и передача данных шла как-то рывками, но в итоге всё удалось. Идея понятна? Что скажешь? Спросил у сверчка, но его ответ разочаровал. Не понимаю здесь десяток условий. Для чего они? Но попытка просчитать, к чему всё приведёт, заходит в тупик. «Думаю, произойдет зацикливание, и результат окажется отрицательным. Выдели пять процентов своего резерва и приступай к эксперименту», — приказал я и спустился с трона, огляделся и продолжил. «Ожидаемый результат — камень размером с грецкий орех. Если получится накопитель, то закачай его на десять процентов, но предварительно сообщи мне». «Понял, приступаю», — ответил сверчок. Потоки спокойны, никаких всплесков, но смотритель по месте трудится. Вижу в магическом зрении, как снуют тонкие нити вокруг друг друга, пытаясь сплести структуру камня. Пока ничего не получается. Уже закралось подозрение, что не учел какие-то параметры. Из окружающей среды очень сложно выделить каменную структуру. Тем не менее, в потоках магии присутствует не только она. Есть еще и металл, и вода, воздух. всё, с чем сталкиваемся и не придаём этому значения. Господин Стас, воскликнул сверчок, помолчал и о задачена продолжил. А ведь получается, удалось создать миллиметровую частицу будущего камня накопителя. Примите поздравления. Пока ещё рано отмечать победу, покачал я головой. Сколько сверчок работает с моими алгоритмами? Порядка 10 минут, и за это время песчинка образовалась. Страшно представить, сколько потребуется времени до окончания этого эксперимента. Мда, по моим прикидкам, или точнее хотелкам, пару суток на все про все отводил. А тут же потребуется года, если не десятилетия. С другой стороны, результат-то есть, он подтверждает теоретическую выкладку. Остается только оптимизировать условия, усилить процесс и надеяться, что дело пойдет быстрее. Внимательно проследить за тем, как развиваются процессы. кое что мне не понравилось. Предстоит пересмотреть весь цикл и условия. Изначально сверчку что-то не понравилось, где-то закралась ошибка, и вполне возможно, не одна, но останавливать процесс не стал. Отправился в кабинет, сидя за письменным столом, принялся вычёркивать блок-схемы условия ограничения расхода энергии, захваты и переработку магических потоков. Много параметров, очень много. Понятно, что если говорить компьютерным языком, то код совершенно не оптимизирован. Часа через 3 чувствую, что голова уезжает, сказал. Надо отдохнуть, отрынуть мысли и встряхнуться. Магия камня она такая простая и такая сложная. Однако результат хочется получить и пощупать. А при удачном раскладе сделать подарок для Стеши. Вернулся в тронный зал, внёс небольшие изменения в алгоритм. Теперь уже хочу получить не грецкий орех, достаточно виноградины. Увеличь мощность до 50%, попросил хранителя дома. Опасно. Может произойти неконтролируемый отток энергии. Повысится температура до критической. Подстрахую, коротко ответил я. Действуй, это приказ. Воздух начинает уплотняться там, где создаётся камень, проскакивают искры. Уже больно смотреть, как мельтешит огонь, температура стремительно растёт. Произвожу охлаждение, но оно мгновенно рассеивается. Рубаха стала мокрой от пота и прилипла к спине. От напряжения начинают дрожать руки. «Пятьдесят процентов до заданных параметров», – произносит сверчок. «У меня остается энергии порядка пятидесяти восьми процентов. Падение продолжается. Уже пятьдесят пять процентов. Пора остановиться». «Терпим», – хреплю я. «Еще немного». И все же нам пришлось заканчивать. Побоялся, что пойдут неконтролируемые процессы. Зато получился кристалл, тёмно-синий с огненными вкраплениями. Из-за того, что искрило при создании, или тут такие свободные потоки протекали. Ответа пока нет. А камень размером с крупную смородиновую ягоду, идеально круглую, энергии в ней прорва. Накопитель получился отменный, но он имеет привязку на меня и сверчка. Могу создать артефакт для книжны легко, и даже знаю, какую придать форму. Моей подруге очень понравилась морская звезда. Яркая раскраска лангеи и её движения в воде завораживали. А вылепить что-то на неё похожее смогу даже я. Насчёт же свойств такого артефакта и думать нечего. Защитный контур в случае опасности, а десяток отравленных игл нападения сумело студить свой порыв. Следует подготовиться и выверить каждый посыл, а то кристалл загублю. С подарком можно повременить, а вот продолжить создание накопителей важнейшая задача. Если её поставить на поток, то перспективы развития клана сразу же выйдут на другой уровень. Сверчок. У нас получилось, обратился я к маге дома. Можешь сказать, что бы ты улучшил при создании кристалла? Господин Стас, если правильно уловил, то мы слишком спешили, из-за этого произошёл такой большой отток энергии. Замедлив процесс раз в 10, получим намного лучший результат как по качеству, так и по объёму. В том числе это позволит мне распределить собственные функции таковым образом, что параллельно, без потери своих прямых обязанностей, смогу контролировать рост не менее 3 камней. Это предварительно, но расчёт показывает, что справлюсь. Ты уже пополнил недостаток энергии? уточнил я, поглаживая указательным пальцем камень, который лежит на ладони. Разумеется, спокойно ответил тот. Магических потоков тут много, но признаю, заволновался, когда расход превышал приход. Хм, но ну тут любой запаниковать может, как ни крути, а уходить в минус никто не любит, а сверчку это грозит большими проблемами. Что такое, когда артефакт остаётся без крохи энергии? он перестаёт существовать. Хорошо, если уйдёт в спячку и его удастся подпитать. А если нет? Хм. Давай ещё одно условие тебе пропишем, медленно проговорил я. Хозяин, какое? насторожился сверчок. Ты же сам говорил, что правил не должно быть много, они создают помехи для быстродействия, а теперь начинаешь сам добавлять пункты. Когда у тебя остаётся 3% энергии, ты бросаешь все дела, какими бы они важными ни были, и начинаешь пополнять резерв, спокойно сказал я и потребовал: "Пропиши в перечне своего существования и отметь, что правила не подлежит изменению. Это приказ". "Сделано и записано", доложила магия дома. "Вот и славно", я кивнул головой и отправился в свою мастерскую. Решил не подниматься в кабинет. Набросаю алгоритмы, а потом займусь подарком для Стеши. Впрочем, презент можно и другой сделать, а над морской звездой вдумчиво поработать. С наскока никто не создавал какой-нибудь сильно значимый артефакт. Мне необходимо успокоиться и все продумать. У княжны достаточно защитных амулетов. Имеется охрана, особенно после случая в ночном клубе. Вряд ли ее удивит еще одна защита, пусть и сделанная моими руками». Нет, если сконструирую что-то оригинальное и мощное, то её это поразит. Ладно, мысли немного хаотичны, лучше успокоиться и тщательно обо всём подумать. Одно радует, магия камня поддалась. Начал с ней работать, и ведь результат далеко не плохой. Итак, приступим. Потёрла ладони, начиная проверять алгоритмы, сверяясь с блок-схемами. И время от времени, обращаясь к собранной информации, той, когда сверчок создавал виноградный кристалл, необходимо упростить задачу, исключить длительные циклы, оптимизировать код посыла. Чёрт возьми, это большой труд, и уже написанную программу действий править очень сложно. Вроде бы один необязательный блок убираешь, так в другом мгновенно разрастается. Часа 3 возился, обнаружил несколько зацикливаний и повторений. Вернулся в тронный зал, дал новые установки сверчку, и тот запустил создание ещё одного камня. Через 24 часа, если всё пойдёт по плану, будет собираться из магических потоков второй кристалл, а ещё через сутки третий. Какова, кажется, цепочка камней-накопителей в производстве, пока не совсем понятно. У магии дома энергия не бесконечна, пока решил ограничить задействование процессов на 50%. Помести охраняется, ловушки работают, Джейдер рядом. Кстати, Голему пора за ум браться и выполнять хоть какую-то полезную работу. Далеко за полночь, когда уже собрался ложиться и пару часиков поспать, зазвонил сотовый. До этого тоже переговаривался с разными людьми. Марианна кое-какие детали уточняла, уже назначено первое выступление из трёх песен на одном большом концерте. Беседовал с помощником Разрядова, тот обсуждал передачу производств под мои нужды. Мой начальник охраны просился его принять, и, судя по голосу, собрался возмущаться происходящим. Не нравится Семёну, что так отношусь к безопасности, будет в очередной раз настаивать на телохранителях. Решил с делами на сегодня закругляться. Время уже позднее, результат добился хорошего, можно отдохнуть и вспомнить, как на острове Состеше отдыхал. Однако, поднявшись на первый этаж, увидел расхаживающего по холу Семёна. "Привет", поздоровался я, «Ты чего не спишь? Надеюсь, ничего не случилось?» «Доброй ночи, Станислав Викторович», — ответил Семен. «Все нормально. Происшествий нет, если не считать одной большой проблемы». «Что за беда?» — поинтересовался я и со вздохом предложил. «Пойдем в кабинет, там переговорим». «Вот, полюбопытствуйте». Начальник охраны протянул мне сложенный лист бумаги. Оказалось, что он негодует, как отношусь к личной охране. «Жейдер, стервец и таки, подложил подлянку. Этот наглый хорек набил на компьютере анонимку, распечатал и подкинул моему начальнику охраны. Нет, разумеется, он ее не подписал. Обозначил, что пишет доброжелатель и сильно беспокоится за главу клана. Тот ведет себя неправильно, ставит под удар себя, всех своих людей и питомцев. Явно тут они с Василием себя подразумевали. Уверен, донос сочиняли вместе. Некоторые ляпы показывают, кто за всем этим стоял». И посмотрел я на Семёна, когда с улыбкой прочёл распечатку. Джейдер решил попробовать себя в роли доносчика. Из-за его прыти и так заволновался. Он правильные вещи описывает, хмуро ответил Семён. Станислав Викторович, поймите, если с вами что-то случится, то всё плохо станет. В момент растащит и раздербанит клан. Ни я, ни кто ещё ничего сделать не сможет. Сколько? мрачно уточнил я. Простите, как планируешь меня защищать? Какими силами и где? Знаешь же, что в неверии не получится в столице ходить в окружении охраны глупо. Она не спасёт, если кто-то организует покушение. А вот в местах проживания, на каких-то переговорах так и быть согласен, что ты со своими людьми должен присутствовать и осуществлять непосредственную деятельность, медленно произнёс, подбирая слова. Дальше пошёл Торк. Семён начал с пяти бойцов во главе с командиром, но я настоял на трёх спеццах. Аргументировал, что книжну столько человек охраняет, а стела в основном и вовсе без телохранителей. Ну, последнее утверждение очень спорное. Не раз замечал, что за внучкой губернатора профессионально присматривают. Успокоился тогда, когда заметил мальника, что-то толковавшего одному из тутунов. Пришлось в очередной раз пообещать, что буду сообщать Семёну о своих планах и по малейшему подозрению сразу же вызывать охрану. Когда начальник охраны ушёл, то я вызвал Джейдера. Паршивец поблизости тусуется, но на глаза попадаться не хочет. И как это понимать? Показал на распечатанный лист своему питомцу. Это уже ни в какие ворота не лезет. Хозяин, но тут ни слова не правды. Ты даже меня для защиты не привлекаешь. Заметь, всем было бы спокойней, находись я постоянно рядом с тобой. Хм. С одной стороны, он прав, не поспоришь. Кто-то же умеет присутствовать рядом незаметно, опять-таки, зачастую собирает много полезной информации. На тот же остров я мог бы с собой взять, допускаю, что этот пройдоха-своеительницей как-то договорился и нашёл у неё слабое место. Признаю, кивнул я. Убедил ты меня, буду брать с собой. Отлично, обрадовался голем, а потом как-то странно носом повёл и спросил: "Хозяин, Стас, тут у тебя есть какой-то накопитель полной энергии? Ты не для меня его приготовил?" "Прости", покачал я головой. "Все вопросы к сверчку, мы с ним кое-какой эксперимент затеяли. И когда он получится, то, как и обещал, получишь дополнительную силу". Могу к нему сходить и поинтересоваться, что и как, спросил разрешения Джейдер. "Беги", улыбнулся я и зевнул. "Вот и замечательно. С вопросами и текущими делами разобрался. Теперь можно и отдохнуть. Принял душ, добрался таки до кровати и уже собрался под одеяло забраться, но прозвенел сотовый. А от высветившегося номера в такой поздний час шон как рукой сняло.